«Россия, Польша и казаки. 1619-1642 годы». Главка 1 Казаки и русские, и украинские сыграли важную роль в событиях смутного времени в Москве. Обе группы приняли активное участие в расшатывании традиционных форм государственности и общественной организации Великой Россией. После этого, однако, донские казаки сражались против поляков и шведов и помогли спасти независимость России и восстановить московскую монархию. Тогда как украинские казаки воевали на стороне Польши до Диулинского перемирия 1618 года. В 1618 году под предводительством Гетмана Сагайдачного Казаки оказали поддержку польскому кронпринцу Владиславу, но, несмотря на это, полякам так и не удалось взять штурмом Москву. В ответ на свою помощь они ожидали, что король и пойдут на определенные уступки им и православной церкви в Западной Руси. Поляки, однако, стремились сохранить над казаками строгий контроль и не желали предоставлять особые права и привилегии, Кому-либо из них, кроме небольшой группы, занесенных в особый список, реестр. О происхождении зарегистрированных казаков смотрите Россия в средние века. В отличие от группы зарегистрированных, запорожские казаки являлись полузависимыми. Казаки были необходимы Польше для защиты своих южных границ, от набегов крымских татар и нападений турок. С другой стороны, морские атаки запорожцев на турецкие города Черноморского побережья даже в периоды мира между двумя странами раздражали Турцию и могли послужить предлогом для объявления султаном войны против Польши. В чрезвычайных обстоятельствах, таких как война с Турцией или Московией, Отряды зарегистрированных казаков и запорожцев оказывались недостаточными. И польское правительство позволяло вообще всем украинцам вступать в ряды казаков добровольцами. Когда необходимость проходила, правительство отказывало этим добровольцам в казацком статусе и смещало их. Предполагалось, что крестьяне тогда должны были возвращаться в свои деревни и опять исполнять повинности в королевских или государственных имениях, и это чаще всего провоцировало волнение. По сути дела, в среде самих казаков не было единства, и во многих случаях польское правительство имело возможность извлечь выгоду из социального расслоения внутри казачества из конфликта между старшими офицерами, старшина и рядовым составом. Последние приветствовали увеличение своих рядов за счет крестьян. Первые, многие из которых принадлежали к украинской шляхте, не хотели принимать крестьян в казацкое братство. Польский гетман Жолкевский, Прекрасно знал, как использовать разногласия между казаками для усиления контроля над ними. В 1617 году Жолкевский писал королю «Мне удалось посеять среди них раздор. Старшина в разладе с чернью». Голубицкий, страница 158 Популярный казацкий лидер того периода гетман Пётр Коношевич Сагайдачный принадлежал к группе старшин. Он родился в украинской шляхетской семье в Самборе, Галиция, примерно в 1575 году. Точная дата неизвестна. И получил образование в острожской школе на Волыни. В период между 1605 и 1610 годами он вступил в братство запорожских казаков и был избран кошным атаманом. В 1616 году он возглавил «Смелый морской поход казаков»